Эту ночь он спал в Сигемтоне и воскресным утром двинулся дальше на поиски зятя Сэммерса, которого звали Мэривизером, имя служащее добрым предзнаменованием. Хорошая погода. Заведение оказалось маленьким, по соседству с пристанью. Мистер Мэривизер жил наверху своих владений и был очень рад предоставить Уимси информацию о бритвах. Они перешли к нему в 1927 году, и это были хорошие бритвы, несмотря на то, что с ними обращались очень дурно. Они попали в его руки уже значительно изношенными. У него до сих пор имелась одна и служила ему добрую службу. Вероятно, его светлости будет угодно взглянуть на неё. Вот она. Бугимси, сбившимся с сердца, повертел её в руках. Это был точный дубликат бритвы, которую Гари это обнаружила на берегу. Он тщательно изучил её, но не увидел на слоновой кости трещины. Но что спросил он, немного опасаясь разочароваться, что сделал он со второй? А её мой лорд ответил Мэри Визер: "Я, к сожалению, не смогу вам показать. Если бы я знал, что она понадобится, я, конечно, никогда бы не расстался с ней. Я продал эту бритву, мой лорд, всего несколько недель назад одному из этих бродяжничающих парней, которые приходят сюда в поисках заработка. У меня не оказалось для него работы. Я говорю правду, мой лорд, и я не отдал бы им бритву, если бы знал. Вы бы удивились количеству этих людей, которые заглядывают сюда, и половина из них искусно в парикмахерском деле не больше, чем мой кот. Чтобы познакомиться с ними, мы даем наточить несколько бритв этим людям, чтобы посмотреть, как они работают, и способ, как они точат бритву. И можно сказать, что в девяти случаях с десяти они никогда в своей жизни не натачивали бритву. Ну и этот парень казался такой же, как и все. И я сказал ему, что он может убираться. Тогда он спросил не продам ли я ему подержанную бритву. И я продал ему ту, чтобы избавиться от него. Он заплатил за неё и убрался прочь. И больше я его не видел. А как он выглядел? О, такой маленький крысёнок. Волосы песочного цвета и очень плавные манеры. Не такой высокий, как ваша светлость, и если я правильно помню, он был немного Не уродлив, а я назвал бы его искривлённым. Кажется, одно плечо у него было немного выше другого. Ничего особенного, но он произвёл на меня такое впечатление. Нет, он не был увечным и выглядел вполне подвижным и быстрым в своих движениях. Отвратительный маленький чертёнок с тусклыми глазами и песочного цвета ресницами, извините меня. Очень ухоженные руки. Я обратил на это внимание. Поскольку когда человек просит работу в заведении такого рода, как моё, первым делом я смотрю на них. Грязные обкусанные ногти, например, и он не задержится ни на секунду. Дайте-ка я вспомню. О, да, он прекрасно говорил, как джентльмен, очень изысканный, спокойный. Наши клиенты иногда довольно неотёсанные и не могли не обратить на его речь внимание. Говорил ли этот человек что-нибудь о том, где он работал раньше? Этого я не помню. Мне показалось, что он был без работы всё время, и я не очень стремился вдаваться в подробности. Он сказал, что имел собственное дело, ноги из них, так говорят, хотя чтобы ты поверил, что у них есть собственное заведение на Бонд-стрит, и они потеряли деньги от беспрецедентной неудачи. Вам, надеюсь, известен этот сорт людей, мой лорд, но я не уделяю много внимания такому человеку и не хочу видеть его. Наверное, он назвал своё имя. Конечно, надо подумать, но будь я проклят, если помню его. Генри. Помнишь трусливый маленький рыжеватый парень, что приходил сюда на другой день? Как его звали? У человека, купившего у меня бритву. Генри, молодой человек с хохолком, как у петушка. По-видимому, он снимал комнату у своего хозяина. Отложил в сторону воскресную газету, которую он делал вид, что читает. «Ну, сейчас я уже и не помню, мистер Мэри Везер!» – проговорил он. «Какое это обычное имя? Браун, что ли? По-моему, Браун». «Нет, не Браун!» – возразил мистер Мэри Везер. Его лицо внезапно просветлело. Оно было Брайт! Вот каким оно было! Ты не помнишь, как я тогда сказал, что он ничего не знает вплоть до своего времени, когда выяснилось, как он точит бритвы?» — Верно, верно, — согласился Генри. — Конечно, Брайт. — А что с ним случилось? У него неприятности? — Не удивлюсь, если они будут, — ответил Уимси. «Полиция — Полиция! — предположил Генри с сияющими глазами. — Ну, Генри, — проговорил мистер Мэривезер, — стал бы милорд искать его здесь, если бы он был полицейским. Я удивляюсь тебе. Ты никогда не преуспеешь в своей профессии, если не будешь лучше соображать. Генри покраснел. Я не полицейский, сказал Уильямс, но меня не удивило бы, если бы полиция захотела арестовать мистера Брайта в ближайшие дни. Если вы случайно снова встретите мистера Брайта, дайте мне знать в любое время. Сейчас я остановился в Уилверкомбе, в Белевью, но в случае, если меня там не окажется, меня всегда можно найти вот по этому адресу. Он протянул карточку, поблагодарил мистера Мэривезера и Генри и довольный ушёл. он чувствовал, что продвинулся вперёд. Безусловно, не может быть двух белых бритв Энди Кота, с которыми одинаково плохо обращались и с одинаковой трещиной на рукоятке из слоновой кости. Конечно, он напал на правильный след этой бритвы. А если это так? Отлично. Теперь надо только разыскать этого мистера Брайта, бродячего парикмахера С рыжеватыми волосами и искривлённым плечом найти будет не очень сложно. Но нельзя исключить тот факт, что мистер Брайт только представлялся по реквизитерам. В этом случае его имя почти наверняка не Брайт. Милорд немного поразмыслял, затем взял телефон из справочник и позвонил в Уилверкомпскую полицию. И ему ответил суперинтендант Глейшер. Ему было интересно узнать, что уимся проследил историю бритвы. Он лично не заметил трещины на слоновой кости, но если его светлость подождал бы минутку на лении. Алло? Это Уимси? Да, ми лорд, вы абсолютно правы, имеется трещина. Едва различимая, но она есть. Похоже, это действительно может помочь в расследовании. Уимси заговорил снова. Да, любыми средствами полиция Сигемптона должна выследить Брайта. Несомненно, кажется, что Алексис приобрел бритву Брайта, однако странно, что он не мог купить её у Уилверкомби, если бы она ему понадобилась. Примерно 3 недели назад, верно? Очень хорошо. Он посмотрел бы, что можно сделать. Он также бы выяснил, не находился ли Алексис в Сигмтоне в то время или, как альтернатива, видели ли Уилверкомби Брайта. Он благодарил лорда Питро за беспокойство, причиненное этим делом. И если его светлость надумает возвратиться в Уилверкомб, то там произошли новые события, которые могут заинтересовать его. Сейчас уже можно сказать довольно определённо, что это был случай самоубийства. Тем не менее, он должен очень внимательно рассмотреть эти материалы. Найден ли труп? Нет. Труп не прибило к берегу, и ветер по-прежнему нагоняет волны и делает невозможным предпринять какие-либо действия у клыков.